Волосы Ады уже были уложены. Руби трудилась над ними некоторое время, натягивая и скручивая, пока они не прилегли так плотно к вискам Ады, что она чувствовала это натяжение возле уголков глаз. Она попробовала ощупать свой затылок, но Руби отвела ее руку, чтобы Ада не могла предугадать заранее исход их соревнования. Ада взяла три пряди в центре затылка Руби и заплела простую косу. Это была самая легкая часть работы. С помощью остальных прядей она планировала соорудить замысловатую прическу, сплетя их рисунком в елочку, каким была сплетена из лозы ее любимая корзина. Она приподнимала две пряди с боков и принималась стягивать их наверх. Четыре ворона во главе с драным крылом медленно влетели в лощину. И, увидев пугало, пришли в ярость. Они улетели прочь, пронзительно крича, словно свиньи во время забоя. Руби заявила, что это отличный отклик на сооружение Ады. «Шляпа особенно хорошо смотрится», — заметила она. «Она из Франции», — сказала Ада. «Из Франции?» — переспросила Руби. «Мы приобретаем шляпы здесь». Один человек в верховьях Восточного притока плетет соломенные шляпы и меняет их на масло и яйца. Шляпник в городе делает касторовые и фетровые шляпы, но он предпочитает деньги. У нее не укладывалось в голове, что можно заниматься перевозкой шляп через полмира, чтобы продавать их в другой части света. Она считала любого, кто может думать о таких вещах, стоящим человеком. Не было ни одной вещи во Франции, или в Нью-Йорке, или в Чарльстоне, которую Руби хотела бы иметь. И она нуждалась в очень немногом. Чего нельзя было бы вырастить или найти на Холодной горе. Она испытывала глубокое недоверие к путешествию хоть во Францию, хоть куда бы то ни было еще. С ее точки зрения, хорошо было бы устроить мир таким образом, чтобы его обитателям так хорошо жилось в отведенных им местах, что ни у кого не было бы ни малейшей необходимости или желания путешествовать. Тогда не потребуется никаких дилижансов, никаких железных дорог, никаких пароходов. Все средства передвижения станут не нужны. Люди будут с удовольствием оставаться дома, поскольку путешествие это источник многих несчастий, как теперь, так и раньше. В таком устойчивом мире, который она рисовала в воображение, можно жить много счастливых лет слушая лай соседских собак, и все же никогда не пытаться выйти дальше собственного поля, чтобы посмотреть, кто это раздевает пасть. Гончая или сеттер? Гладкий пес или косматый? Ада не нашла нужным спорить, так как считала, что ее жизнь движется к тому, что скоро ни путешествия, ни заграничные шляпы не будут иметь для нее никакого значения. Прическа была закончена, и она осмотрела на нее с разочарованием. Несмотря на все усилия создать произведение искусства, эта прическа совсем не соответствовала той, которую она создала в своем воображении. Ада подумала, что это сооружение на голове Руби выглядит как конопляный канат, уложенный в бухту пьяным матросом. Ада и Руби поднялись со ступенек и стали поочередно ощупывать прически друг у друга. Приглаживая случайно выбившиеся волоски и заправляя их на место. Они прошли в комнату ады и встав спиной к большому зеркалу на крышке комода и, глядя в маленькое ручное серебряное зеркальце, сравнивали его изображение. Прическа у Ады была простой и тугой. Прикоснувшись к ней пальцами, ада подумала, что у нее такое ощущение, будто прикасаешься к ветке каштана. Можно работать весь день напролет и волосы не растреплются. Когда подошла очередь Руби, она смотрела на себя очень долго. Ей никогда прежде не приходилось видеть свой затылок. Руби ощупывала волосы, похлопывая по ним ладонью снова и снова. Она объявила, что прическа безупречна, и слушать ничего не хотела, заявив, что победа присуждается Аде. Они вернулись на веранду, Руби вышла во двор, собираясь приняться за вечернюю работу, но вдруг остановилась. Она постояла, оглядываясь вокруг, затем посмотрела на небо. Потом прикоснулась к волосам, на затылке ушей, пробежала пальцами выше к короне у нее на голове. Из тени от веранды было видно, что еще достаточно света для чтения, и Руби сказала Аде, что они могли бы прочитать несколько страниц из сна в летнюю ночь. Так что они снова уселись на крыльце, Ада читала, давая объяснение по ходу чтения, и когда она дошла до слов «плутишки Робина» «ржать, лаять, хрюкать, жечь, реветь, как конь, пес, вепрь, огонь, медведь», Руби тут же оживилась и все повторяла эти слова, как будто в них было заключено большое значение и каждая из них само по себе доставляла ей наслаждение. Вскоре совсем стемнело. Пара перепелок, одна в поле, другая у леса, обменивались одним и тем же посланием из трех звуков. Руби поднялась со словами. «Пожалуй, пойду». «Проверь капкан», — напомнила Ада. «Не стоит» днем все равно никто туда не полезет уходя сказала руби ада захлопнула книгу предварительно заложив страницу самшитовым листом вместо закладки достав из кармана письмо инмана она повернула конверт на запад чтобы собрать оставшийся свет льющийся оттуда ада уже пять раз за этот день прочитала совершенно туманное сообщение о его ранении и о его предполагаемом возвращении. Она поняла после пятого прочтения, причем ясности от этого было не больше, чем после первого, что Инман, кажется, пришел к какому-то определенному решению относительно тех отношений, которые существовали между ними. Хотя Ада и сама не могла бы сказать, как она их расценивает. Она не видела его почти четыре года, а с тех пор, как в последний раз получила от него весточку, Прошло больше четырех месяцев. Это была просто короткая записка из Питерсберга, написанная безличным тоном, словно бы отстраненно, хотя в этом ничего не было странного, так как еще раньше Инман предупреждал ее, что им не следует делать никаких предположений относительно их отношений после войны. «Никто не может сказать, как обернется дело», а воображать различные возможности, либо приятные, либо мрачные, только вводить себя в заблуждение. Их переписка в течение войны была нерегулярной. То шквал писем, то продолжительное молчание. Однако последнее молчание даже слишком затянулось. Письмо, которое держала Ада, было без даты. В нем не упоминались последние события, Не говорилось даже о погоде, что помогло бы его датировать. Оно могло быть написано неделю назад, а может, и три месяца назад. По внешнему виду этого письма можно было сказать, что оно, скорее всего, написано давно, но не было способа узнать, наверное. И ада так до конца и не поняла, приедет ли он домой. Что он имеет в виду? Сейчас или в конце войны, если он имеет в виду сейчас. То есть письма не было понятно, собирается ли он выехать в ближайшее время или уже отправился в путь. Ада подумала о той истории, которую рассказал пленник, высовываясь из окна здания суда. Она, как и все в округе, опасалась Тига. Ада, прищурившись, смотрела на письмо. Почерк Инмана был какой-то неровный и мелкий, и все, что ей удалось разобрать в темноте, Был вот этот короткий абзац. «Если у вас еще сохранился мой портрет, который я послал вам четыре года назад, я прошу, пожалуйста, не смотрите на него. Сейчас я совсем другой человек, и внешне, и духовно». Ада немедленно поднялась в свою спальню, зажгла лампу и стала выдвигать ящики комода один за другим, пока не отыскала портрет. Она спрятала его, потому что всегда считала, что Инман на нем не похож на самого себя. Когда портрет прибыл, она показала его Монро, который скептически относился к фотографии и сам никогда не фотографировался и даже не собирался, хотя в молодые годы дважды позировал для портрета. Монро изучал выражение лица Инмана с некоторым интересом, затем Защелкнул футляр медальона. Он прошел к полкам, вытащил книгу и прочитал пассаж из книги Эмерсона о его опыте сфотографироваться на дагеротип. И в вашем рвении не испортить воображение? Разве вы не стараетесь удержать каждый палец на месте с такой силой, что ваши руки сжимаются как для драки, или словно от отчаяния. А в вашей решимости сохранить лицо спокойным, разве вы не чувствуете, как с каждым мгновением вы все больше напрягаетесь? Брови сводятся, как у разъяренного воина, глаза застывают, как будто они остановились в припадке, безумии или смерти. И хотя портрет Инмана производил не совсем такое впечатление, ада вынуждена была признать, что впечатление было не столь далеко от процитированного. Так что она спрятала портрет, чтобы он не затуманил тот образ Инмана, который сохранился в ее памяти. Маленькие портреты на металлических пластинках, подобные тому, который Ада держала в руках, не были редкостью. Она видела много таких. Почти в каждом доме, из которого сын или отец ушли на войну, имелся такой портрет. Разве только оправленный Волвер. Его ставили на каминную полку или стол, рядом с Библией и тонкой свечкой. Обрамляли веточками галакса, так что впечатление было как от алтаря. В 60-х годах любой солдат мог за доллар или 75 центов запечатлеть себя на амбротипе, тинотипе, каллотипе или дагеротипе. В первые дни войны Ада находила большинство из этих портретов комическими. Позже они производили на нее гнетущее впечатление, так как сохраняли изображение уже умерших людей. Обвешанное оружием с головы до ног, мужчины сидели друг подле друга перед фотографом в течение длительной экспозиции. Они держали револьверы крест-накрест у груди или ружья, с примкнутыми сбоку штыками. Размахивали перед камерой блестящими, длинными, охотничьими ножами. Фуражки были лихо заломлены. Фермерские парни так и светились радостью, даже большей, чем в день забоя свиней. Они были одеты кто во что гораст. Мужчины носили любую одежду, пригодную для войны. От вещей, которые можно было принять за настоящую униформу, Да одеяний настолько нелепых, что даже в мирное время можно было бы схлопотать за это пулю. Портрет Инмана отличался от большинства других тем, что он потратил на него больше денег, чем тратили обычно. Это была красивая, обрамленная в серебро вещица. Ада потерла крышку и обратную сторону футляра, а юбку на бедре, чтобы стереть пыльный налет. Открыв крышку медальона, она поднесла портрет к лампе. Изображение отсвечивало, как масло на воде. Ей пришлось покрутить портрет в руках, наклоняя в разные стороны, чтобы поймать то положение, при котором свет падал, не отсвечивая. Пол Кинмана не слишком заботился об униформе, разделяя мнение своего командира, что убивать федералов можно и в обычной одежде. В соответствии с этим убеждением, Инман был одет в твидовую куртку свободного покроя, рубашку, выглядевшую на фотографии бесцветной, на голове мягкая шляпа с опущенными полями, которая была сдвинута на бекрень, прикрывая одну бровь. Он тогда предпочитал носить эспаньолку и был похож скорее на джентльмена-бездельника, чем на солдата. На бедре у него висел флотский кольт, прикрытый полой куртки виднелась только рукоятка. Он не прикасался к нему. Его ладони спокойно лежали сверху на бедрах. Он старался остановить взгляд на какой-то точке примерно в 20 градусах от края объектива. Но иногда в течение экспозиции переводил взгляд немного в сторону, и глаза получились смазанными и поэтому странными. Выражение его лица было решительным и суровым, так что казалось, что он пристально смотрит на что-то, находящееся за камерой, и для него не имеют значения ни камера, ни процесс создания портрета, ни даже мнение зрителя о нем, застывшем в этой напряженной позе. Та часть письма, где речь шла о том, что он больше не похож на этот портрет, почти ничего не говорила Аде. В любом случае, портрет не запечатлел того Инмана, которого она запомнила в тот последний день, когда они увиделись перед его отъездом. А это случилось, скорее всего, за несколько недель, до того, как был сделан портрет. Инман пришел к ним попрощаться. Он тогда еще жил в окружном центре, в комнате, которую снимал, но должен был уехать дня через два, от силы через три. Монро читал у Камина в гостиной и не вышел поговорить. Ада и Инман вместе направились к ручью. Ада не помнила, как он был тогда одет. Запомнила только его шляпу с опущенными полями, ту самую, что на портрете. А еще, что на нем были новые ботинки. Было сыро. За холодным утром последовал дождливый день, и небо еще не очистилось от высоких легких облаков. Коровье пастбище у ручья — зеленело недавно выросшей травой, пробившейся сквозь серую прошлогоднюю стерню. Оно было мокрым от дождя, так что им пришлось обходить наиболее сырые низины. Вдоль ручья и вверх по склону холма на фоне серых деревьев ярко выделялись бутоны на церцисах и кизиле. На их ветках – Зазеленели первые тоненькие листики, проклюнувшиеся из почек. Они прошли по берегу ручьян за пастбище и остановились в рощице из дубов и тополей. Пока они разговаривали, Инман казался то веселым, то серьезным. В какой-то момент он снял шляпу, и это навело Аду на мысль, что он собирается ее поцеловать. Он протянул руку, чтобы стряхнуть бледно-зеленый лепесток кизила, который застрял в ее волосах, потом опустил руку ей на плечо и, осторожно погладив его, попытался притянуть ее к себе. Но случайно задел брошку с сониксом и жемчугом, который был заколот ее воротник. Заколка расстегнулась, брошка упала, и, отскочив от камня, плюхнулась в ручей. Инман снова надел шляпу, шагнул в воду и принялся шарить вокруг мшистых камней, пока не нашел брошку. Он снова заколол ее у Ады на воротнике, но брошка была мокрой, и его руки были мокрыми, и ее платье промокло у шеи. Он сделал шаг назад, с отворотов его брюк капала вода. Он снял один ботинок и вылил из него воду. Казалось, его очень расстроило, что мгновение нежности ускользнуло от них, и он не сможет найти способ снова его вернуть. Ада вдруг подумала, что если его убьют? Но она, конечно, не произнесла ничего вслух. Впрочем, ей и не надо было это говорить, потому что Инман сам сказал, «Если меня убьют, через пять лет вы даже не вспомните мое имя». Она не была уверена, дразнит он ее или проверяет, или действительно так думает. «Вы знаете, что это не так», — сказала она. Хотя про себя подумала, разве... Есть кто-то, кого помнят вечно. Инман отвел глаза и казался смущенным от того, что сказал. «Посмотрите туда». Он слегка откинул голову, чтобы целиком охватить взглядом холодную гору, которая стояла по-прежнему ледяная и серая, словно покрытая старой дранкой. Инман смотрел на гору и рассказывал Аде легенду о ней. Он слышал ее ребенком от индианки чероки которой удалось спрятаться от солдат, когда те прочёсывали горы, собирая индейцев, чтобы отправить их по тропе слёз. Он случайно натолкнулся на эту женщину. Она заявила, что ей 135 лет, и что она помнит время от прихода белого человека на эту территорию. Тон ее голоса выражал все отвращение, которое она испытывала, к времени, которое разделяло тогда и теперь. Ее скуластое лицо было покрыто морщинами. Один глаз был совершенно бесцветным и торчал в глазнице, как вареное птичье яйцо без скорлупы. На ее лице были вытатуированы две змеи. Их тела тянулись волнистой линией вдоль ее щек, а хвосты завивались кольцами в волосах у висков. Их головы были расположены друг против друга в углах ее рта, так что, когда она говорила... Змеи тоже открывали рты, и казалось, что и они рассказывают ту легенду. Это случилось возле деревни Кануга, которая много лет стояла в излучине голубиной реки. С тех пор много времени прошло. От этой деревни не осталось и следа, кроме черепков, которые люди иногда находят, когда ищут наживку для ловли рыбы на речном берегу. А однажды в Канугу пришел какой-то человек, ничем не отличающийся от других. Он был похож на чужестранца, но люди приняли его и накормили. У них был такой обычай по отношению к любому, кто приходил к ним с мирными намерениями. Когда он ел, они спросили его, не пришел ли он из далеких западных поселений. «Нет», — сказал он, — «я живу в селении поблизости. Мы все, по сути дела, ваши родственники». Жители деревни удивились. Все кровные родственники, живущие поблизости, были им известны. — Что это за селение, из которого ты пришел? — спросили они. — О, вы никогда его не видели, — ответил человек, — хотя оно вон там. И он показал на юг в направлении другого селения. Как сказала женщина со змеями на щеках, так они называли холодную гору, И это название означало вовсе не холод и не гору, а совершенно другое. Датсу на Лазгунья. «Там наверху нет никакого селения», — сказали люди. «Нет, есть», — сказал чужестранец. «Блестящие скалы — это ворота в нашу страну». «Но я был в блестящих скалах много раз и не видел никакой страны», — сказал один из жителей деревни. И все остальные согласились с ним» так как они хорошо знали место, о котором он говорил. «Вам нужно поститься», — сказал чужеземец, — «иначе мы вас видим, а вы нас нет. Наша страна не такая, как ваша. Здесь постоянно войны, болезни, враги, куда ни пойди. И скоро появится более сильный враг, намного сильнее, чем те, с которым вы сталкивались раньше, и он... Отберет у вас вашу землю и отправит вас в изгнание. Но там у нас мир. И хотя мы так же умираем, как и все люди, и также должны добывать себе пищу, нам не нужно думать об опасности. Наши мысли не отравлены страхом. У нас нет бесконечного соперничества друг с другом. Я пришел, чтобы пригласить вас жить с нами. Ваше место готово. Там найдется место для всех. Но если вы решите прийти к нам, все должны вначале пойти в ваш общинный дом, поститься семь дней, не покидать его в течение этого времени и ни разу не издавать военный клич. Когда это будет сделано, взбирайтесь на блестящие скалы. Они откроются перед вами как дверь, и вы сможете войти в нашу страну и жить вместе с нами.